Повышение эмоциональной модуляции и снижение эмоциональной реактивности. Первая, вторичная цель – повышение эмоциональной модуляции и снижение чрезмерной эмоциональной реактивности индивида с ПРЛ. Поведенческие навыки наиболее эффективны в этом плане – психическая вовлеченность, особенно отказ от осуждения по отношению к событиям, вызывающим эмоциональные реакции, перенесение дистресса, включая принятие и готовность, а также практики эмоциональной регуляции, применяемой для снижения уязвимости. Повышение модуляции и снижение реактивности следует отличать от эмоциональной нереактивности – Задача состоит вовсе не в том, чтобы полностью избавиться от эмоций. Наоборот, ДПТ предполагает, что бывшие пограничные индивиды останутся такими же эмоциональными и яркими людьми. Дело также вовсе не в иррациональности реакции индивида. Акцент ставится на чрезмерности его реакции. Задача в том, чтобы модулировать крайнюю ярость в разумный гнев, парализующую панику в благоразумный страх, отнимающие силы скорбь в задумчивую грусть, Навязчивый унизительный стыд в переходящее чувство вины. Другими словами, ДПТ не предполагает, что избыточные эмоции основаны на иррациональных представлениях о рациональном мире. Скорее, они рассматриваются как выход за пределы нормы.